Глава 27. Когда прозвенел будильник Сесели, Элис уже успела упаковать свои вещи и была готова к выходу. Мы идем в третий лагерь. Элис покачала головой. Я только что узнала от Мингмы, надвигается плохая погода. Есть риск застрять на горе. Без кислорода и при малом запасе еды это будет проблема. Я рада, что мы возвращаемся. «Я надеюсь, что достаточно акклиматизировалась». Элис принялась грызть ноготь, и Сесили поняла, что впервые видит, как та нервничает. Однако эта нервозность была объяснима. Элис планировала подниматься без кислорода. В этом случае акклиматизация имела особое значение. «Дуг проверит, готова ли ты». Сесили ободряюще сжала ее руку. Когда они вылезли наружу, Сесили с удивлением обнаружила, что другие команды движутся вверх по горе. Один из альпинистов помахал им. Это был Андрей. Ирина, вероятно, была среди тех, кто шел вслед за ним, но Сесили не разглядела ее. А они?» Каждая команда принимает свое решение. «Я доверяю Дугу и Мингме. Они показали мне прогноз. Я согласна. Думаю, нам лучше спуститься. Как это не печально». Сесили замерла у палатки и смотрела, как русские идут вверх, пока они не исчезли в ледопаде. «Вы двое можете выступать, если хотите», — сказал позади них Дуг. Неожиданно раздалось сердитое рычание. Из палатки вылетел Грант, размахивая кулаками. Его нос и щеки были обыжены солнцем, глаза опухли от недосыпа. «Грант, все в порядке», — осведомилась селис уперев руки в бока. Он что-то буркнул в ответ, не глядя на нее, и подбежал к дугу. В руке у него был ярко-оранжевый жесткий диск, и по нему шла огромная трещина. «Смотри, что случилось!» — заорал Грант. Элис заглянула в его палатку. «Похоже, тут взорвалась бомба». Сесили тоже заглянула внутрь. Спальник Гранта торчал из компрессионного мешка, в углах валялись упаковки от еды и использованные салфетки. По полу была разбросана одежда, а поверх нее лежало съемочное оборудование, и часть его была разбита или обзавелась трещинами. Сесили вспомнила ночное происшествие. Видимо отказ Ирины здорово ранил его. Вчера ты упал на льду, сказал дук. И поломал все? Нет, это чьих-то рук дело. Пошли Сесили. Элис тронула ее за локоть. Пусть мужчины спорят. Я хочу вернуться в базовый лагерь к полудню. Все время, что мы здесь, я мечтала о блюдах от Давы. Она надела солнцезащитные очки. Сесили колебалась. Ей было любопытно узнать, чем закончится разговор Дуга и Гранта, но и вернуться тоже хотелось. А когда Грант пнул одно из раскладных кресел, она поняла, что не имеет желания оказаться у него на пути. Поэтому последовала за Элис к перилам. Я больше не решусь есть пиццу с тунцом и овощной суп. Кому ты рассказываешь?» Хотя Элис была более сильным альпинистом, Сесселе удавалось держаться рядом с ней. Элис научила ее наматывать перила на руку, чтобы страховать себя при спуске с горы. Так было безопаснее, чем держаться за веревку, и быстрее, чем дюльфером. Один из относительно безопасных способов спуска по веревке на крутых участках горного рельефа предложенный и введенный в практику в начале 20 века немецким альпинистом Гансом Дюльфером. Без сомнения, они сильно сблизились. Необходимость делить одну палатку на двоих способствовала этому. Однако Сесили предполагала, что их связывает нечто большее. Гора была опасна, особенно для женщин. То, что Сесили видела рано утром, доказывало это. В такого рода экспедициях присутствовало нечто первобытное. Люди постоянно находились между жизнью и смертью, возвращались к природе, ходили по грани, и в их телах, в их жилах непрерывно тек адреналин. Все как бы усиливалось. Сесиль замечала, как мужчины из других групп поглядывают на нее, словно прикидывая, кто из них заявит на нее права. Она долго готовила свое тело к восхождению и не думала о том, как отбиваться на высоте от нежелательных ухаживаний». Такого не было в учебнике по альпинизму, потому что они написаны мужчинами и для мужчин. «Прошлая ночь оказалась очень интересной», — сказала Сесили, чтобы немного развеять скуку от монотонной процедуры перестегивания. «Я видела, как ссорится Ирина и Грант. Он вел себя, как самый настоящий придурок». Элис рассмеялась. «Он тебе не нравится, да? Думаю, он типичный золотой мальчик». В нем много подлости. С нашей первой встречи он приводит меня в бешенство. На горе Гранд – мужчина. Поверь мне, он себя покажет. Тебе не кажется, что это здорово усложняет жизнь? Если мне некомфортно, я говорю, сейчас не время, чтобы заводить парня. Я знаю, как настоять на своем. Сесили изогнула брови. Сомневаюсь, что у тебя есть проблемы с поиском мужчины. С поиском — нет, а вот удержать его гораздо труднее. Я слишком долго бываю в горах, постоянно переезжаю, провожу много времени вне дома. Они думают, что им все это нравится, что им нужна любительница приключений, а когда дело доходит до отношений, у них появляется желание приходить домой к той, которая будет с благоговением выслушивать истории об их приключениях. «Серьезно? Даже альпинисты?» Я встречалась с несколькими, и какое-то время все было хорошо. Вероятно, они в чем-то отвечали моим мечтам. Но потом мы расходились в разные стороны, и я больше с ними не виделась. Вот так. Я предпочитаю горы. Это моя любовь. «Это моя любовь!» — прокричала она, обращаясь к Сиракам. Сесили засмеялась. Жизнерадостность и Лис была заразительна и наполняла энергией. Сесили была горда тем, что всю дорогу до базового лагеря шла вровень с молодой альпинисткой. Семечка уверенности в себе упала на благодатную почву. Вот если б ее сейчас видел Джеймс. «У тебя дома есть парень?» Сесили помотала головой. «Одно большое нет». В голосе прозвучала горечь. Элис выпучила глаза. «Похоже, за этим стоит целая история». «Забавно, но, мой бывший, немного из тех, кого ты описывала. Из нас двоих он больше любил приключения, рассказывал кучу историй, стремясь произвести впечатление и поразить. Он тоже журналист, пишет для дикой природы, гораздо дольше меня. И, думаю, ожидал, что именно он получит это задание». Сесили подумала о том вечере в Королевском географическом обществе. Выступление Чарльза. Она помнила его точные слова – от которых Джеймс едва не поперхнулся шампанским. «Это не случайность, что вы получили приглашение. Вы — героиня Сноудена, конечно. Но я также читал неудавшееся восхождение. Вы произвели на меня огромное впечатление». Она покраснела, пожала его протянутую руку. «Вот как? Мне немного неловко, ведь при ваших достижениях...» Чарльз улыбнулся. «Не надо смущаться». Сесили пересказала историю Элис и закончила тем, что Чарльз выбрал ее как единственного журналиста, который получит исключительное право написать о нем. Элис закинула голову и расхохоталась. «Спорим, твой бывший совсем не обрадовался этому?» «Ни капельки. Через несколько дней после этого мы расстались». Она замолчала, ожидая почувствовать приступ грусти, но в обществе Элис вся эта ситуация с Джеймсом Выглядела абсурдной, хотя и болезненной. Однако поймала себя на том, что улыбается. Что я только что сказала? Мужчины, они не умеют справляться с женщиной, которая любит приключения больше, чем они. Если честно, я не думала, что приму приглашение Чарльза. Джеймс был шокирован. Нет-нет, не оправдывай его. Но ответь мне, почему? Что почему? Ты рассказывала, как оказалось здесь. «Почему ты ответила ему «да»?» Сесили хмыкнула. «Из тебя получился бы более хороший журналист, чем из меня. Но почему ты пришла в горы?» Элис ответила не сразу. «А разве можно не прийти?» Она обвела руками открывающиеся виды. В плотном ковре облаков появился кобальтово-синий просвет. С того места, где они стояли, была видна вся долина с самогоном в дальнем конце а за деревней поднимались другие пики, и их вершины упирались в небеса. Забавно. Чарльз в КГО сказал то же самое. Он сказал, что чаще всего задают вопрос, почему вы поднимаетесь в горы. И Чарльз ответил, потому что могу. Какое-то время они шли в молчании. «Думаю, в Чарльзе есть нечто большее, чем это», сказал Элис. «Например». Она остановилась на самом верху места повешения. Здесь гора решает, кто будет жить, а кто умрет. Кто достигнет вершины, а кто повернет обратно. Одни люди уважают гору за это, другие видят в этом вызов. Нечто такое, что нужно подавить и завоевать. А ты как это видишь? У меня было немало хороших друзей. Среди них даже лучшие альпинисты мира. Кто не вернулся живым и, следовательно, так и не понял, что на горе нет ничего определенного. Элиса опустилась на колени и осмотрела якорную точку. От нее шли две веревки. Она подергала за обе. «Эй, ты обвела меня вокруг пальца! Я так и не услышала ответ на вопрос». Сесили собралась ответить, но тут увидела ее лицо. «В чем дело? Спусковая линия натянута ау. Элис перегнулась через край и крикнула «На веревке кто-нибудь есть?» Она принялась дергать за веревку, подавая сигнал спускающемуся человеку, что они ждут наверху. «Что нам делать?» «Сидеть и ждать». «Ясно». Цесили сбросила рюкзак на снег и пристроилась на нем. Достала еду и воду, и они в приятном молчании стали восстанавливать силы. Прошло несколько минут. Веревка все еще была натянута. Элис нахмурилась. «Может, веревка застряла? Такое случается!» Она снова крикнула, снова не получила ответа и пожала плечами. «Думаю, тут все ясно». Сесилия увидела, что к ним идут Дук и Мингма, и подумала, что мужчины вряд ли обрадуются ожиданию. «Здесь есть дополнительный спуск», сказала Элис. «Я привяжусь и спущусь вниз. Ты за мной». «Подожди!» Сесили тронула Элис за плечо. «Давай я пойду первый, а ты проверишь, правильно ли я привязалась. Мне не хотелось бы просить дуга». Элис кивнула. «Конечно». Сесили подняла веревку, и под внимательным взглядом Элис стала пропускать ее через восьмерку. Ей понадобилось несколько попыток, и в конечном итоге Элис выставила вверх большой палец. Эта часть стены была не так сильно выкрашена кошками, как та, по которой они поднимались. По сути, это была гладкая вертикальная поверхность с небольшим уступом посередине. Веревка свободно скользила по восьмерке, напоминая змею, вьющуюся вокруг металла. Это было гипнотическое зрелище. Сесили спустилась до середины без происшествий. Внизу ощетинилась раскрытой пастью трещина, в которую упал китаец. Девушка крепче вцепилась в веревку и, только перевалив через уступ, увидела, почему первая спусковая линия натянута. Она не могла не закричать. «Сесили, Дьё, ты в порядке?» «Дьё», в переводе с французского «боже». Сесили едва расслышала Элис сквозь звон в ушах. Ответить она не могла. Веревка соскочила с правой руки, и она повалилась назад. Ей удалось занять вертикальное положение, но ноги не держали. До земли оставалось немного, и когда Сесили преодолела это расстояние, то сразу легла на живот и ее вырвала в расселину. Потом вся дрожа, она встала на четвереньки, не желая оглядываться, потому что знала, что увидит. Но оглянуться пришлось. На стене висело тело. Длинные, собранные в хвост светлые волосы, скрывали лицо женщины. Веревка была обмотана вокруг шеи и врезалась в кожу. Руки в перчатках, безжизненные, неподвижные, свисали вниз, плечи были вывернуты под неестественным углом. От ужаса у Сесили сдавило горло. Она вдруг узнала женщину, но надеялась, что ошибается. Закричала изо всех сил «На помощь! На веревке человек!» Веревка, по которой она только что спустилась, задергалась. Кто-то привязывался. До нее донесся голос Дуга. «Сесили, осторожно! Мы бросим вниз еще одну веревку, чтобы посмотреть, что происходит». Она отошла на максимальное расстояние, которое допускала веревка, и присела на корточки за маленьким сугробом. Позади была расселена, но Сесили не собиралась переходить ее по лестнице без чьей-либо помощи и хотела дождаться, когда пройдет дрожь в ногах. Еще одна веревка ударилась о землю и на вершине стены появились Дук и Мингма. Дук первым добрался до женщины. Его губы были сжаты в тонкую линию. Он подтянул к себе тело, но веревка была слишком туго натянута. С помощью Мингмы Дук пристегнул женщину к своей обвязке, потом достал нож и перерезал веревку. Мингма при этом придерживал тело. Они медленно продвигались вниз – Оказавшись на земле рядом с Эссили, быстро сняли с тела веревку, пытаясь открыть доступ воздуха в легкие и проверяя, можно ли оживить женщину. Мингман достал рацию, связался с базовым и первым лагерями и попросил о помощи. Дук убрал волосы с лица женщины, и Сессили ахнула. «Господи, это же Ирина!»